«Да разъебись ты, нахуй, Мерседес козлиный! Они круче Мерседеса ничего представить не могут. И все так деструктивно!» «Твоя?» — вопрос относился к машине татарского. «Но моя!» — с достоинством ответил он. «Понятно», — сказал Саша Бло, запирая дверь рейнджер ровера «Сорок минут позора, и ты на работе. Да ты не комплексуй. Все еще впереди».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 сказал Радуев задумчиво. «Но я не до конца понял. В моей голове соприкасаются идеи мочи и понятие кожи. Так? Так. А у Аллаха вместо вещей — идеи. Так? Так», — сказал Березовский и нахмурился. На его истинно бритых скулах появились анимационные заплаты, в которых напряглись желваки. «Значит, в моей голове...»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 17 раз в час. — Эй, эй, — сказал Березовский, опуская руки. — Ты что? Только что было 10 миллионов. Ты про перхоть забыл. — Послушай, Салманчик, так дела не делают. Ты хочешь заплатить еще 10 за запах пота? — спросил Радуев и тряхнул автоматом. — Хочешь? — Нет, Салман, — устало сказал Березовский. — За запах пота я платить не хочу.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 Если бы не мы сами этого Березовского делали, я бы решил, что ты у него зарплату получаешь. А Радуев? Он у тебя вообще какой-то профессор богословия. Читаешь журналы, про которые даже я не слышал. Но ведь должна же быть логика развития сюжета. Мне нужна не логика, а компромат. А это не компромат, а говно. Понял? Понял, потупившись, ответил Татарский. А Задовский несколько смягчился. Вообще-то, сообщил он,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 И пусть Березовский говорит, что он хочет таких вышек всюду понастроить, чтоб снизу нефть прокачивали, а сверху рекламу. И монтаж. Шабловская телебашни с буром. Как тебе? «Гениально — Гениально, — с готовностью сказал Татарский. — А тебе? — спросил задовский у Марковина. — Присоединяюсь на все сто. А вы думали, я один тут вас всех заменить могу. Знаешь, диагноз такой. Ты, Морковин, дай ему усиление этого нового, который по еде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 Татарский услышал трейль телефона. Алло! сказал в темноте голоса Задовского. «Чего?» — лечу. Встав, Задовский заслонил с собой часть экрана. «Ух!» — сказал он. «Кажется, Ростропович сегодня орден получит. Сейчас из Америки звонить будут. Я им вчера факс послал, что демократия в опасности. Просил частоту на 200 МГц поднять. Вроде допёрло до людей, что одно дело делаем».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 В его руке появились три конверта. Один пухлый и жёлтый, два других потоньше. «Прячь быстрее. Здесь 20 от Березовского, 10 от Радуева и еще две от ваххабитов. От них самый толстый, потому что мелкими купюрами. Собирали по аулам». Татарский сглотнул, взял конверты и быстро распихал их по внутренним карманам куртки. «А Задовский не просек, как ты думаешь?» – прошептал он. Марковин отрицательно помотал головой. «Слушай»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 Про угол между ладонями. Надо было его сделать таким же, как в египетских пирамидах. У зрителя будет возникать безотчетное ощущение гармонии, мира и счастья. Че ты с этим старьем возишься? Спросил Морковин. Идея хорошая была насчет крыши. Все равно вернемся. Ладно, согласился Морковин. Забивай свое золотое. Пусть ботва расслабится. Только в сопроводительных документах про это не пиши. Почему? Потому!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 — У нас там косметический ремонт. — Хорошо. Он положил ладонь на прозрачную панель странного прибора, и по стеклу прошла полоса яркого света. — Есть, — сказал Маркоин. А, подожди, Алла, у тебя Семён что-то спросить хочет. Парень в белом халате перехватил трубку. — Аллочка, привет! Посмотри уж заодно, какая у Черномырдина волосатость. — Чё? — Не, в том-то и дело. Мне для полиграфии. Хочу сразу цветопробы сделать. Так, пишу. 32, HPI. Так, курчавость 03. Доступ дала? Ну тогда все. Слушай, тихо спросил татарский, когда Семён вернулся за свой терминал. А что это значит из анально вытесняющего? Так наш отдел называется. А почему такое название странное? Ну, это общая теория выборов, наморщился Марковин.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 в тяжелом кожаном жупане. Под изображением был слоган сан Пелегрино. Эту связь не разорвет ничто». Прямо на плакат скотчем был приклеен факс на бланке компании «Янг энд Рубиком». Он был коротким. «Серега! Перетер! Окончательная коррекция бренд-эссенции на два квартала. Чубайс! Отвага на пожаре! Зеленые в банке! Лебедь! Правда в камуфляже! Порядок в бабочке!»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 А есть ребята, которые у них за бесплатно вкалывать готовы. Одного, кстати, сейчас увидишь. Рядом с Бандеросом висела сделанная на цветном принтере открытка с золотым двуглавым орлом, сжимающим в одной когтистые лапе калашников, а в другой пачку мальбора. Под лапами орла была золотая надпись. Санта-Барбара ⁇ Фарева ⁇ Санта-Барбара навсегда. Отдел русской идеи поздравляет, коллег, с Днем святой варвары.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 Татарский промолчал. Знакомы? С любопытством спросил Марковин. Ну да, у Ханина вместе сидели. А значит, без проблем сработаетесь. Работать я один предпочитаю, сухо сказал малюта. Что делать надо? Азадовский просил, чтобы ты проект доработал. По Березовскому с Радуевым. Радуевы не трогать, а вот по Березовскому надо чечирок добавить. Я тебе вечерком позвоню, дам кое-какие инструкции.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 — Ну, как знаешь. Когда Малюта вышел, Марковин сказал, — Не очень он тебя любит. — Та ерунда, — сказал Татарский. — Поспорили как-то о геополитике. — Слушай, а кто будет вышки менять? — на Набурильный телевизионный. — Вот черт, забыл. Хорошо, что напомнил. Я ему вечером объясню. — А ты, кстати, с ним помирись. Сам знаешь, что у нас сейчас с тактовой частотой. А ему все равно одного 3D-генерала выделил.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 Что? спросил Семен. Ты, лебедишь сигареты заменил! Скамала на житан. Я? сказал Семен. А что такое? Я просто подумал, что так будет актуальнее. Мы же его собирались с Солен Делоном монтировать. Увести! — скомандовал Задовский. Подождите, подождите, испуганно выставил перед собой руки Семен. Я объясню! Но охранники уже волокли его в коридор, а Задовский повернулся к морковину и несколько секунд сверлил его глазами. Я ничего не знал, сказал Марковин. Клянусь. А кто про это знать должен? Я? А ты знаешь, откуда мне сейчас звонили? Из Джиар Рейнельда Табака, который нам Кэмл у лебедя на два года вперед проплатили. Ты знаешь, что они сказали? Что они нас через своего конгрессмена на 50 мегагерц опускают!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 «Что будем делать?» Асадовский остановил взгляд на Татарском, словно только что его заметив. Татарский прокашлялся. «А может быть, — сказал он робко, — добавить печь с пачкой камела на столе? Это ведь просто!» «И что же он будет? Одной пачкой в воздухе махать, а другая перед ним лежать будет? Бред!» «А руку, — продолжал Татарский, повинуясь внезапной воле вдохновения, — «В гипс закатать. Так, чтобы пачка ушла». «В гипс?» — задумчиво переспросил Азадовский. «А что скажем?» «Покушение», — сказал Морковин. «Чего, в руку попали?» «Нет», — сказал Татарский. «Пытались взорвать в машине». «А что ж он, про покушение в интервью ничего не скажет?» — спросил Марковин. А Азадовский секунду думал. «Это как раз нормально». — Непоколебимый такой чувачок, — он потряс кулаком в воздухе, — даже не обмолвился. — Солдат, про покушение дадим в новостях, а в печь на столе вставляем не пачку кэмала а целый блок. Пусть эти гады подавятся. Что в новостях будем давать? — По минимуму чеченский след, исламский фактор, ведется расследование и так далее.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 Татарский вынул из кармана ключи от машины и покорно положил их в ладонь Морковина. — Там чехлы новые, — сказал он жалобно. — Может, я сниму? — Да ты че хуел? — взорвался Азадовский. — Если нас еще на 50 мегагерц опустят, там что, опять правительство распускать и Думу разгонять? — Какие чехлы? О чем ты думаешь? У него в кармане запищал телефон. — аля сказал он, поднося трубку к уху.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 Я не считал, что сказать мне что-то может, чего я сам не знаю. Сложив телефон, Задовский кинул его в карман. Несколько раз глубоко вздохнул и взялся за сердце. Болит, пожаловался он. Вы что, гады, хотите, чтобы у меня инфаркт был в 30 лет? По-моему, в этом комитете один и я не ворую. Всем живо за работу! А я пойду в штаты звонить. Может, отмажемся. Когда Задовский вышел.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 А, ты спрашивал, да как это, да на что все опирается, да кем все управляется, сказал он. Я ж говорю, тут только о том и думаешь, чтобы жопу свою уберечь и дело сделать. За другие мысли и времени не остается. Кстати, ты вот что. Деньги в карман переложи. А конвертики эти, в которых они пришли, спусти прямо сейчас в унитаз. На всякий случай. Туалет по коридору налево. Запишись в кабинке.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 Б. Текст был отпечатан на лазерном принтере, а подпись была синим факсимильным отпечатком. — Опять Морковин шуткует, — подумал Татарский. — А может, и не морковин? Перекрестившись, он сильно ущипнул себя за ляжку и спустил в воду.